Когда Гален стал помощником мастера силы Салисити, Чивол и Вирите завершали свое образование. Никто другой в то время не учился магии видящих. Регал был слишком изнеженным и болезненным ребенком, чтобы вынести трудности обучения. Поэтому, когда после безвременной смерти Салисити Гален получил титул мастера силы, обязанностей у него было мало.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 ключевые члены подобной групп часто назывались людьми короля или королевы. Иногда, очень редко бывало так, что кто-то сам по себе имел столь прочную связь с королем, что тот мог пользоваться его силой. Обычно путём простого физического прикосновения. Так монарх мог черпать энергию, необходимую, чтобы выдержать работу силой. По обычаю, круг владеющих силой называли по имени ее ключевого члена. Легендарным примером этого является круг кроссфайер. Гален решил пренебречь этой традицией при создании своего первого и единственного круга. Он назвал группу своих учеников собственным им именем, и это имя сохранилось за кругом даже после смерти Галена. Вместо того, чтобы объединить владеющих силой и дать им возможность расти, Гален сам выбрал себе учеников. В этой группе отсутствовали прочные взаимные контакты, и истинная связь была скорее с мастером силы, чем с Королем. Таким образом, ключевой член группы, первоначально Август, делал полный доклад Галену не менее часто, как королю Шрюду или будущему королю Вэрити. Со смертью Галена и исчезновением силы у Августа место последнего заняла Сирен. Остальные, кто уцелел, были Джастин, Уиль кард и барал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 Я пускаю его в свои сны только для того, чтобы скорее научить его охотиться. Я боялся даже думать о том, что бы сказал об этом Барич. из одной из своих утренних экспедиций и увидел двух солдат, мужчину и женщину, которые сражались во дворе кухни. У них были палки, они весело поддразнивали друг друга и обменивались ударами на чистом холодном воздухе. Мужчину я вообще не знал и на мгновение подумал, что они оба чужие. Потом женщина заметила меня. "О, фиц Чивол, можно словечко с тобой?" крикнула она, не опуская своей палки. Я смотрел на нее, пытаясь вспомнить. Ее противник промахнулся, и она сильно ударила его своей палкой. Пока он прыгал от боли, она онаскочила назад и громко рассмеялась. Этот пронзительный смех нельзя было не узнать. "Уилл свисток?" спросил я недоверчиво. Женщина, к которой я только что обратился, сверкнула своей знаменитой редкозубой улыбкой. Она опять звонко ударила по палке противника и снова отскочила назад. "Да?" спросила она, задыхаясь. Ее партнер вежливо опустил свою палку, уил немедленно ударила его. Почти рениво его палка взметнулась вверх, отражая удар. Она снова засмеялась и подняла руку, прося передышки. "Да," повторила она и на этот раз повернулась ко мне. "Я пришла"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 Новенькие немного отточат и наше искусство, пока мы будем их учить. Королева получит собственную стражу, когда захочет или когда ей понадобится. Понимаю. Я почувствовал некоторую неловкость. А что за покровительство вы хотите от меня? Объясни это вырите. Скажи королеве, что у нее есть стража. Она произнесла эти слова просто и тихо. Это на измену. Солдаты стражи Вэрити снимают его цвета и надевают цвета королевы. Кое кто так и решит. Глаза ее честно смотрели в мои. Улыбка исчезла. Но ты же знаешь, что это не так. Это надо сделать. Твой Чивол приглядел бы, чтобы у нее была стража даже до того, как она сюда приехала. Но будущий король Вэрити.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 Я тряхнул головой и попытался сосредоточиться. Почему я? Сердито возражала часть меня. Потом я понял, что в то мгновение, когда я выгнал стражников за то, что они не защитили свою королеву, я сам думал о ее охране. Барич предупреждал меня, чтобы я знал свое место. Я поговорю с будущим королем Вэритом и с королевой, если он позволит.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 Я прижимал ее к лицу, и мне казалось, что я всё еще чувствую слабый запах молли. И так это и продолжалось.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 Ее мрачное настроение начинало тяготить меня, и иногда мне хотелось оказаться подальше от нее. Сперва научи ее жульничать. Только скажи ей, что в эту игру играют именно так. Скажи, что правила допускают обман. Ловкость рук, и она сможет обчистить карманы рыгала пару раз, прежде чем он посмеет заподозрить ее. А что он сможет сделать тогда? Обвинить первую леди Ален его замка в жульничестве?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 Прочитай его мне, попросил шут. Шесть мудрецов поехали в джампе, полезли на гору и не стали спускаться, превратились в камень и улетели. Я замолчал. Окончание старого детского стишка вылетело у меня из памяти. Я не помню его. В любом случае это ерунда. Одна из тех считалочек, которые засели в голове, но ничего не значат. Конечно,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 Да, он прячет свое горе под румянцем, но она ушла в могилу и оставила его страсть уталённый. Это самая упрямо мудреная и опасно претензионная из девиц. дрожайшая леди Тайм, скончалась от собственной воне, не сомневаюсь. Хотя некоторые говорят, что она съела испорченное мясо. Но испорченное мясо, по слухам, отвратительно пахнет специально для того, чтобы предостерегать всех от поглощения его.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 Я пошел дальше к пятни негадования, и ломая голову над бесчисленными загадками.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 Я вошел, и мне сразу стало ясно, какое дело приводилось сюда молли. Кетрикин держала перед носом толстую зеленую свечку. На столе было несколько других. "Восковница", заметил я. Кетрикен с улыбкой подняла глаза. "Физчигов, заходи, садись. Могу я предложить тебе поесть? вина?" я стоял и смотрел на нее.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 Не думаю, что я бы почувствовал его, осторожно, мягко, словно испытывая сделанный из паутины мост, я наложил свои ощущения на нее. Она искала. Не так, как я, чтобы найти определенное животное или прощупать то, что находится поблизости. Кетрикин ничего не искала своим даром. Это было, как она и сказала, просто существование.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 Я внезапно почувствовал, что если я не уйду, то распадусь на нитке, как кусок ткани. Я моргнул, снова закрываясь внутри самого себя. Я вздохнул. Миновало ровно одно дыхание, одно мгновение. Кетрикин искоса смотрела на меня. Я сделал вид, что не замечаю и, подняв руку, почесал нос. Я пошевелился и окончательно пришел в себя.